В главную контору на Гертрауденштрассе пришёл Маркус Вольфсен. Из немецкой мебели его уволили. "Ладно, Вольфсен", сказал Мартин. "Вы можете поступить ко мне". В тот же день к Мартину явился упаковщик Гинкель, председатель нацистской группы мебельной фирмы Оперман. Крича на Мартина, он потребовал, чтобы Мартин отменил своё распоряжение о принятии господина Вольфсена и ещё трёх евреев. А вместо них НеJob от трёх арийцев. Я полагаю, мягко сказал Мартин, что вы превышаете свои полномочия, Гинкель. И Мартин показал Гинкелю газетную вырезку, в которой было сказано, что вмешиваться в управление предприятием имеют право исключительно официальные инстанции, но не руководители отдельных групп нацистов. Упокоился Гинкель, злобно взглянул своими узенькими глазками на своего патрона. Во-первых, сказал он, когда я в форме вы обязаны называть меня господин Гинкель. Во-вторых, постановление, которое вы мне показали, напечатано для заграницы и меня не касается. В-третьих, я доложу о вашем поведении в соответствующие инстанции. Атлетен. Согласился Мартин. А теперь, господин Гинкель, постарайтесь, чтобы партия товара для Зельгмана и компании была наконец отправлена. «Господин Бригер говорил мне, что остановка только за вами. Товар надлежало отправить еще вчера. Работа во имя национального подъема стоит на первом месте», заявил упаковщик Гинкель. В тот же день Франц Пинкус, деловой знакомый Мартина, показал ему письмо следующего содержания. «Несмотря на неоднократные напоминания, вы до сих пор не уплатили мне. Настоящим письмом предоставляю вам Последняя возможность внести деньги. Если в течение 3 дней я не получу следуемой мне суммы, я как националист передам дело в соответствующую инстанцию с тем, чтобы магазин ваш закрыли, а вас заключили в концентрационный лагерь, ибо вы пытаетесь понесённые вами вследствие бойкота убытки переложить на ваших поставщиков. Обновлённая Германия наставит вас на путь истины. Примите уверение в нашем почтении. Братья Вебер, наследники. «Как вы намерены поступить?» — спросил Мартин. Господин Пинкус внимательно посмотрел на Мартина. «В его счетах есть спорная сумма в 7343 марки. Я сказал, что если он мне раздобудет визу на выезд, я уплачу». В следующую ночь, под утро, они пришли к Мартину Аперману на Корнелиус-страссе. Оттолкнув оторопевшую горничную, один из них с револьвером и резиновой дубинкой вошел в спальню Лизелоты и Мартина. Четверо или пятеро последовали за ним. «Вы, господин Аперман?» — вежливо спросил старший. «Да», — сказал Мартин. Голос его прозвучал ворчливо. «Но не от испуга и не от неприязни, а просто со сна». Лизелота вскочила и огромными испуганными глазами глядела на них. Она слышала отовсюду, что попасть в руки регулярной полиции считалось теперь в Германии счастьем. Но горе тому, кто попадал в руки к коричневым. А это были коричневые. «Что вам нужно от нас?» — боязливо спросила она. «От вас, судариня, нам ничего не нужно», — сказал старший. «А вы», — обратился он к Мартину, — «одевайтесь и ступайте за нами». «Отлично», — сказал Мартин. Он усиленно соображал, какой пост может занимать в армии ленскнехтов этот субъект. Их различают по нашивкам на воротнике, которые называют зеркалом. У Вельса были четыре звёздочки, у этого две. Но что это за чин такой, Мартин никак не мог вспомнить. Он спросил бы, но парень наверно принял бы его вопрос за издёвку. В общем же Мартин был спокоен. Он знал, что в фахрских казармах зачастую убивали И мы называли даже имена убитых. Во всяком случае, невредимым оттуда мало кто выходил. Но как ни странно, страха Мартин не чувствовал. "Будь спокоен, Лизелотта", сказал он. "Я скоро вернусь". "Это зависит, пожалуй, не только от вас", заметил он скнехт о двух звёздочках. Они втолкнули его в такси. Мартин сидел, вяло опустив плечи, полузакрыв глаза. "Ну что они могут сделать с ним. Впрочем, что бы с ним ни случилось, Лизелота обеспечена. Конвоир и Мартина в полголоса переговаривались. «Сразу что ли поставим к стенке? Надеюсь, что допросить его поручат нам, а не 38-му». Мартин безмолвно покачал головой. «Что за мальчишеские методы? Они хотят, чтобы он уволил своих еврейских служащих. Они, может быть, попытаются... Истязаниями вынудить его пойти на это, крупных коммерсантов, директоров фабрик и заводов, волокли в казармы лагерем лагерев и концентрационные лагеря, чтобы заставить их добровольно в кавычках покинуть свои предприятия или отказаться от тех или иных своих прав. Нацисты хотят присвоить себе всю промышленность, созданную руками 500.000 евреев. Они хотят захватить их магазины, конторы, должности, деньги. для этой цели хороши любые средства. Вопреки всему, Мартин внутренне спокоен. Вряд ли они долго продержат его. Лизалота будет звонить во все концы, Мильгейм будет звонить во все концы. Его привели на верхний этаж, в почти пустую комнату. За столом сидел человек от четырёх звёздочек, запишусь и масёнкой другой, без звёздочек. Тот, что от двух звёздочек, подоложил Штурмфюрер Керцинг с арестованным. Да-да, вспомнил Мартин. С двумя звёздами это штурмфюрер. Мартину задали обычные предварительные вопросы. Затем появился высший чин в более блестящей форме. На воротнике были уже не звёздочки, а листик. Обладатель листика сел за стол. Стол был довольно большой. На нём стоял подсвечник с зажжёнными свечами, бутылка пива и несколько книг. похожих на своды законов